Политически активный пилот. Большинство ферм, которые вы видите внизу, раньше принадлежало в основном мелким собственникам, но эти земли без соревнований отобрали алчные в комплоге Баткиры, чтобы перепродать крупным аграрным корпорациям, которые от, отравляют землю и торгуют безусловными продуктами. Этим корпорациям каждый год отваливают миллиарды долларов из наших налогов только зачем, чтобы они стали еще богаче. Пилот, которому взгрустнулось. Леди и джентльмены в последнее время я чувствую себя несколько подавлено. И надеюсь, вы согласитесь что вида за дневские и страдания мира лежит на всех нас. Бывает, я спрашиваю себя, а стоит ли трепыхаться. и часто теряют одежду и начинают придумывать интересный способ самоубийства. Такое, чтобы про меня обязательно рассказали по телевизору. Из кабины пилотов доносятся звуки борьбы. Снижаемся. Уважаемые пассажиры, мы начинаем плавно снижаться к Индианополису. Это во многом похоже на то, как Америка плавно сползает с безстабарного лидера до положения агрессивной страны должника, населенной желтыми деревками, непрятными детишками, недовычками и доживающими своих стариками, у которых нет денег, на врача и лекарства. Меня на полисе 16 градусов тепла, переменная облачность, юго-западный ветер и густая среднезападная тоска. Устал от бреда про инвалидов. Послушайте-ка, я хочу вам кое-что сказать. Я не буду послачивать пилюлю, скажу как есть. Ребята, ох и достала же меня эта инвалидная тема. А вас? Нет? Вам не кажется, что от этой фигни уже тянет блевать? Нет, ребята, я такой же, как вы. Обычно я сочувствую инвалидам, но первое, что от них слышишь, им не нужно ваше сочувствие. Сталкивались, наверное, мне не нужно ваше сочувствие. И я говорю, ладно, хер с тобой, не сочувствую. И, кстати, если меня читают инвалиды, так это я не о вас договорились, я пишу о других инвалидах, о тех, которые никогда не увидят этой книги. Поэтому не возмущайтесь и не носитесь кругами, мешая движению, на своих колясках с моторчиком. Или как там они называются? Успокойтесь, я на вашей стороне. Мне нужно место. У меня есть и сердце, и душа. Чтобы вы это поняли, я начну с той небольшой пользы, которую можно извлечь из суеты вокруг инвалидов. Это прежде всего просторные парковочные места. Отличная ведь идея. Наверное, многие согласятся, что эти парковки весьма удобны. Они почти всегда расположены рядом. Со входом в здание или супермаркет. Вообще-то увечье и ветчина однокоренные слова. Этого многие не знают. И я выяснил, что, когда спешишь, удобно встать там ненадолго, чтобы без задержки сделать то, что нужно. По кабинкам. Еще одна затея для инвалидов, которая мне по душе, огромные кабинки в общественных туалетах. В них так много места, есть куда вытянуться, прям как в спортзале. Там можно поотжиматься, позаниматься кикбоксингом, отработать пару-тройку танцевальных пал. Иногда я прихватываю туда корзинку для пикника. Ничего особенного. Салатик, кусочек сыра, ну, может, еще бутылочка легкого бордо. Я понял, что закрывшись там, ты можешь заниматься, чем хочешь. Оговорка, наверное, только одна. Соблюдай общую пристойность и не забывай о личной безопасности. Однажды я привел с собой несколько друзей, И мы всю ночь играли в карты. Удобно было. Не приходилось на несколько конов отрываться от игры, чтобы сходить погадить. Просто меняешься местами с тем, кому унитаз в данный момент служит стулом, и игра спокойно продолжается. Я рассказываю про все это, чтобы вы знали. Я ценю те немногие хорошие вещи, что возникли у нас на почве злополучно американской одержимости инвалидами. Легко грузится. Но есть у меня и несколько жалоб, и главное из них – эти порядки в аэропортах, когда инвалидов впускают в самолет раньше всех. Мне не нравится мысль, что кто-то должен сесть в самолет вперед меня только потому, что ему не повезло в жизни. Это как-то несправедливо. Я думаю, что если уж кому-то не катит, так это должно проявляться во всем. Какой смысл в этих суетливых попытках хоть чем-то избавить бедолаг от невезения? Но больше всего меня напрягает другое. Я сомневаюсь, что все эти люди настоящие инвалиды. Среди них попадаются те, кто не выглядит таким уж калекой. Сдается мне, девушкам у стойки регистрации приходится выслушивать немало брехни. Крутятся, вертятся. Самое позорище начинается как раз перед посадкой. Парад инвалидных колясок. И ведь ясно, что хапнуть себе коляску в аэропорту может любой. Знаете, о чем я говорю? Коляски, которые предоставляет авиакомпания. Это не то, что коляска, которую человек приводит с собой из дому. Тут я не возражаю. Я полагаю, если ты раскошелился на собственное инвалидное кресло, ты, наверное, законный коллега. А если кто законный коллега, то я не против, чтобы он прошел на посадку вперед меня. Понимаете? Ну, а если, например, у парня нет большого куска головы или вмятина на груди, Или не работает два-три органа. Обычно в подобных случаях я верю, что все по-честному. И говорю, мол, вези друг свою задницу в трапу и давай поскорее свалим отсюда. Но из тех, кто едет на казенных колясках, далеко не все кажутся мне такими уж калеками. С виду многие, там просто старики. И я подозреваю, лентяи. Почему-то даже до 80 или до 90, они думают, что настала пора расслабиться. У нас больше нет бойких и неугомонных старичков. Теперь они поголовно ленивые, и все. Честно говоря, я думаю, они просто стремятся на халяву, прокатиться до входа на посадку. Трости наголо. Но давайте вернемся в наш посадочный терминал. Едва закончатся гонки на инвалидных креслах, тебя ждет следующая засада. Вылезают люди с палками и костылями. Я таких зову псевдоинвалидами. И хотя колясочниками я готов дать некоторую поблажку, К ребяткам с палками я не такой добрый. Не сомневаюсь, большинству из этих шутников палки не нужны вовсе. И это опять чуваки, пытающиеся вызвать сочувствие и проскользнуть вперед очереди. Самое очевидное – разводилово Замечательно ли вы, например, как неожиданно появляются эти палки? Откуда ни возьмись. Минуту назад все выглядели идеально здоровыми, и вдруг половина терминала разом охромела. Не успеешь оглянуться, а вокруг уже 20 или 30 человек опираются на палки. Я твердо убежден, что где-то в аэропорту, аэропорты в наши дни превратились в огромные торговые комплексы с самолетами в качестве попутного развлечения, должна быть скромная лавочка, где можно арендовать палку, посадочные палки. И знаете что? Я не очень-то расстраиваюсь, ведь в том, что инвалиды первыми садятся в самолет, есть и хороший момент. Выходить из него они будут последними. Черт возьми! Они всегда вылезают последними. Пока коллеги еще разыскивают свою ручную кладь и ректальные термометры. Я уже на полпути в город. Понимаете? Жизнь знает способы сохранить баланс. Эфемизмы. Марш времени. Продолжая наблюдать за распространением эфемизмов, мы должны внимательно следить за разного рода имиджмейкерами, рекламистами, продажниками, пиарщиками. И повторюсь: важно помнить, что тенденция к смягчению языка только. ужесточается все стало другое не могу сказать когда начались все эти дела но знаю что в какой то момент моей жизни туалетная бумага превратилась в гигиеническую бумагу со мной никто не советовался мне не приходило никаких открыток никаких сообщений на электронную почту никто не потрудился мне позвонить в один прекрасный день я просто обнаружил что подтираюсь гигиенической бумагой а потом как раз мои ленивки Превращались в макасины, кроссовки, вдруг стали туфлями для бега и почти тут же эти самые туфли обувью для занятий легкой атлетикой. Примерно тогда, уже поход в универмаг, открыл мне глаза на то, что моя униформа ленивого неряхи, фуфайка и фланелевые штаны отныне висят в отделе под названием «Одежда для активного отдыха». Мир менялся. Я видел, как старые вещи называли винтажной одеждой. как накладки для плеши рекламировали под именем прически импланта, подражая, видимо, зубным имплантам, давно вытеснившим старые добрые вставные челюсти. Куда же нам без системы? Само собой, если ты не хочешь носить накладку или шиньон, славный старинный термин, всегда можно поискать хорошую, надежную систему восстановления волос. Держите ухо во системами, ребята, они повсюду. Продавец, у которого я покупал автоответчик, сказал, что я приобретаю систему обработки речевой информации. И набор из тюлячка и пружинного матраса сейчас зовется спальной системой. Люди, что продают швабры, тоже не теряют времени даром. Недавно я видел рекламу самой популярной в Америке системы для уборки. Если вы хотите убежать от систем в машине, то и думать забудьте. Ваш автомобиль тоже системно поняли ими пронизан. Печка и кондиционер превратились в систему климат контроля Вместо тормозов теперь тормозная система, а ремень и подушка безопасности образовали собой систему гашения удара при аварии. Бодаться система бесполезна. Продажники всегда стараются, чтобы в описании товар выглядел значительнее, чем он ест, потому что приборная доска стала панелью управления. Но не перебарщивают ли они порой? Недавняя реклама в журнале повестила меня. что представленный в ней автомобиль оснащается кожаными базовыми поверхностями. И вынужден был признать, что у этих маркетинговых чуваков просто стальные яйца. Вот развлекуха. Обновляется все и вся. Даже у себя дома я вдруг с изумлением обнаружил, что смотрю анимационный фильм, а не мультики. Заодно выяснилось, что все передачи, которые я вижу не в первый раз, это не повторы, а показы по просьбам телезрителей. Примерно в то же время я узнал, что мыльные оперы стали именоваться дневными драмами. Театры тоже почувствовали, что не успевают за модернизацией и разом превратились в центры сценических искусств или в сценические площадки. В духе некоторых ночных клубов, которые теперь зовут себя клубными площадками. Настоящий пижон говорит о них просто – площадки. Пока такое творится с небольшими залами, крупные тем временем решили зваться развлекательными центрами. Центр – вот еще одно слово, резко набирающее очки. Больницы уже давно меняют себя медицинскими центрами, а тут и библиотеки, волшебно преобразовавшись, стали центрами образовательных ресурсов. И чтобы закрыть тему и на секундочке вернуться к шоу-бизнесу, однажды кто-то решил, что все помещения, где устраивают развлекательные представления, независимо от размера, будут аренами. Систему, устройства, площадки, центры и арены – все это слова, за которыми нужен глаз да глаз в нынешней атмосфере разбухающих самомнений. Еще перемен. Доходы стали поступлениями, персонал – человеческим ресурсом, а отдел рекламации – службой по связям с потребителями. Вместо отзывов люди теперь дают обратную связь, страдают не от укачивания, а от путевого дискомфорта, посыльные теперь курьеры – Рекламная рассылка преобразовалась в адресный маркетинг. Срочная доставка внезапно превратилась в приоритетное отправление, а телефонная справочная, как я узнал, набрав номер после стольких лет, вдруг почувствовала себя информационной службой. И я даже говорить не хочу, как меня удручает, что барыги в клетчатых фуфайках, торговавшие поддержанными тачками, вдруг бросились продавать сертифицированные вторичные автомобили. Тем временем свалка стала полигоном отходов. По-моему, это было неизбежно. Наполнявшие ее мусорщики уже давно заделались инженерами очистки, а в некоторых городах уборка мусора проходит под изящным и ничего не проясняющим названием – экологическое обслуживание. Эти перемены настигают меня даже дома. Согласно Бюро переписи населения, моя квартира превратилась в единицу жилья, а попросив комендант установить глазок, Я позже обнаружил, что специалист по обслуживанию здания оборудовал смотровую амбразуру. Для разнообразия однажды девочка с зубами, как у кролика, сказала мне, что у нее неправильный прикус. Это было в тот день, когда я сменил свои очки на рецептурную оптику. Конечно, не все эти языковые извраты распространены одинаково широко. Они заведомо не универсальны. Например, у дорог в Америке пока еще стоят мотели, хотя в некоторых из них хотят брать э, с вас чуть подороже. И потому они зовутся апартаментами для автомобилистов. Еще у нас пока есть жилые трейлеры, но если они выставляются на продажу, то становятся мобильными домами или жилыми модулями. Может то, что мы все время считали трейдерным парком на самом деле район жилых модулей? Я думаю, мораль здесь такая. Никогда не знаешь точно, что перед тобой. Может статься все эти годы, что мы смотрим шоу Джерри Спрингера. Мы видели там отриби из районов жилых модулей. Как в аптеке? Думаю, вы заметили, что и поход в аптеку сегодня совсем не то, что прежде. Все товары поменяли обличье. Во-первых, лекарства, за которыми я приходил раньше, теперь называются лекарственные средства. Есть догадка, что лекарственные средства стоят немного дороже, чем лекарства. Полоскание для рта стало зубным ополаскивателем. Дезодоранты на полках потеснены антиперспирантами. Наверное, виной тому превращение пота в нервную испарину. А старый добрый кусок мыла в наши дни описывается как банный брикет, то как чистящий. То как очищающий. Можете вы представить, как мать говорит, молодой человек, если я еще раз услышу от тебя это слово, вымою тебе рот с очищающим брикетом. Как-то не звучит, а? С волосами тоже взялись вольничать. Лак для волос, слишком просто. Как вам легкий спрей для укладки? Само собой, если не хотите спрей, всегда можно взять мусс для фиксации или гель, формирующий объем. Надо любым способом заставить покупателя слегка переплатить. Леденцы от кашля повзрослели и превратились в пластинки от боли в дыхательных путях. Причем некоторые из них зовутся даже постилками и дрожжей. И знаете что? Они хотят на 2 доллара больше за пластинки, постилки и дрожжей. Я помню, как на заре телевидения запор называли разовыми нарушениями регулярности. В наши дни опять говорят «запор», и это перекликается с недавним возвращением в телеэфир диареи. Больше никаких расстройств нижнего отдела кишечника, Диарея, бегом, бегом, бегом! Отважное новое телевидение, хотя по-прежнему нельзя говорить слово «дерьмо». Между прочим, прежде врачи советовали от запора есть побольше грубой пищи, теперь они рекламируют волокна. Но я все же предпочту пищу, а захочу волокон – съем корзину. И кое-что для вас, леди. С возрастом появилось жжение в вагине. Скажите фармацевту, что у вас проблемная интимная сухость. Не сомневаясь, он найдет, какой интимный лубрикант для женщин вам посоветовать. Примерно так они теперь описывают все, что втирается и намазывается между ног. Даже старый добрый вагинальный крем превратился в гинекологический лосьон. А помните интимные аэрозоли? На мой вкус это звучит не особо заманчиво. Они расходились бы лучше, если бы их выпускали с разными вкусами. Вагиниль, сливу с срамбутан. Но это так, мысли. Все равно последняя женская фармакопея, о которой я слышал, это защитное белье. А о таком, честно говоря, ребята, я и думать не желаю. Потом продолжим. Советы серийным убийцам. Мне нравится следить за подвигами серийных убийц, и потому я всякий раз надеюсь, что маньяка не поймаю. И вот я составил рекомендации, которые помогут им дольше гулять на воле и развлекать меня. Убийца, если вы ищете какого-то нездорового внимания и славы, тут я вам не помощник. Но если хотите просто убивать и убивать, так вот так можно максимально оттянуть задержание и арест. Позаботьтесь о том, чтобы жертвы не принадлежали к одному типу людей. Убивайте разных, высоких и коротышек, богатых и бедных, мужчин и женщин, юных и стариков. Но не придерживайтесь никакого порядка. Пустите подряд двух мужчин, потом молоденькую женщину, потом подростка. Мешайте блондинов с брюнетами, короткие стрижки с длинными и не связывайтесь с проститутками. Меняйте тип местности, где вы нападаете на жертвы. а также время суток. Старайтесь работать в густонаселенных криминогенных районах, где без вас достаточно убивают. Старайтесь побольше путешествовать и каждый раз убивать в новом штате. Не убивайте дважды в год в одном городе и не двигайтесь по прямой. Беспорядочность ваш лучший союзник. Каждый раз убивайте разными способами. Сегодня что-то по-настоящему причудливое, завтра самое заурядное. На сексуальной почве, без сексуальной почвы, ритуально, неритуально, ни на чем не специализируйтесь. Почерк – ваш враг. Выбрасывайте тела как можно дальше от места убийства, никак не меньше, чем за сотню миль. Одних сжигайте, других зарывайте, третьих растворяйте в извести и кислоте. Если в любой момент убийства или выбрасывания тела натыкаетесь на случайных свидетелей, их следует без лишнего шума убить, а тела выбросят подальше от места убийства друг от друга. Отправляясь на убийство – а особенно перевозя ламп, тщательно соблюдайте все законы, избегайте дорожных происшествий, рассчитывайтесь только наличными, не останавливайтесь в мотелях, передвигайтесь в фургончике свежей модели, чтобы там можно было спать, и не паркуйтесь там, где может патрулировать полиция. Возите с собой большой запас еды и ешьте в машине, если есть возможность, машину меняйте после каждого убийства. Не оставляйте записок для полиции и не дразните ее, это идиотизм. Не собирайте газетные вырезки, а вообще-то и вовсе не считайте о своих художествах в газетах. Не храните никаких сувениров с мест убийств. Смотрите сериалы «CSI. Место преступления» на CBS и «Законный и порядок» на NBC. Время от времени там будут попадаться полезные вам сведения, которые помогут избежать ошибок. Будьте умными и оставайтесь живы. Здесь многие на вас рассчитывают. Wall Street Journal. Подпишись, не мешкая. Wall Street Journal напоминает, если вы бизнесмен, ваша работа нагнуть ближнего, пока он не нагнул вас. Иногда приходится попотеть, скажем, пока этот ближний не лишится своего бизнеса или даже не разорится вовсе. А вот нагнуть ли тебя или нагнешь ты, нередко зависит от обладания важной бизнес-информации, вроде той, что паровозов больше не строит или что рынок дирижабельных перевозок пошел на спад. Обо всем этом вы сможете прочесть на страницах нашего журнала. Если вы жалкая рептилия, взявшая курс наверх, перестаньте нагибаться и начинайте нагибать. Читайте Wall Street Journal. Коллега, урод и дурак. В одной из прежних книг «Мозговой помет» я уже писал о политкорректном языке, но обошел вниманием кое-какие случаи. Я оставил в стороне три большие категории людей, которых либералы представили с этим своим кошмарным языком. Я имею в виду коллег, урода и дураков. Теперь. Готовясь восполнить пробел, хочу сначала вновь быстро окинуть взглядом любимую песочницу белых либералов-вредителей – идеологию политкорректности. Политкорректность – это новейшая американская форма нетерпимости, и она особенно пагубна тем, что маскируется под терпимость. Под вывеской непредвзятости она обставляет язык жесткими требованиями и костными правилами. Я сомневаюсь, что это подходящий способ борьбы с дискриминацией. Я сомневаюсь, что затыкать людям рот или вынуждать их перекраивать собственную речь – лучший путь решения проблем, лежащих гораздо глубже. В общем, сейчас особо политически чувствительные читатели могут на миг поджать сфинктеры, потому что я сейчас впрысну немного реальности в иллюзорный мир политкорректного словотворчества, особенно в область слов, которыми мы описываем друг друга. либералы коллеги. Наверное, вы заметили, когда политкорректные либеральные законоучители решают переименовать какую-то страдающую по их мнению категорию людей, то первым делом стараются сделать так, чтобы ее настоящее название стало стыдным. Таким образом, много лет назад вывели из игры слово «калека». О калеках мы больше не слышим, потому что в очередной дерзновенной попытке поставить реальность с ног на голову, блюстители политкорректности дали им свое определение – люди с ограниченными физическими возможностями. Этот новый ярлык – очевидная попытка облегчить участь людей с ограниченными физическими возможностями, и рассуждали его авторы так – раз этих людей не вылечить, давайте хотя бы придумаем для их беды более позитивное название, может быть, получится ее немного завуалировать – своего рода вербальное шулерство. То же самое можно сказать и про другой неуклюжий термин – инакомогущие. По-моему, если кто-то упорно употребляет этот изуродованный язык и говорит слово «инакомогущие», то его следует заставить называть этим словом всех людей. Ведь мы все инакомогущие. Вы можете делать то, чего не могу я, а я могу то, чего не можете вы. Барри Бонс не умеет играть на виолончели. Йойома не умеет отбивать подкрученную подачу. Они инакомогущие. Либералам нужно объяснить. терпеливо, что у увечные люди не нуждаются в патетических именованиях. В их состоянии нет ничего постыдного. Загляните в Библию. Иисус исцелял увечных, а не применял техники реабилитации для улучшения состояния физически ущемленных. Неужели продавцы политкорректности не слышат, как ужасен их жаргон, с каким трудом его воспринимает ухо? Лично я предпочитаю ясный образный язык. Например, Предлагаю. Всерьез? Хотя кого-то мое предложение может обидеть. Почему бы не назвать инвалидов дефективными? Мы же спокойно толкуем о врожденных дефектах и никого не передергивает. У Гюнтера врожденный дефект. Говорим мы, например. Тем самым признаем, что люди могут быть дефективными. Что же нам мешает называть инвалидов физически дефективными? В какой момент жизни человек с врожденным дефектом превращается в инакомогущего. И почему? Я не понимаю. Язык урод. А ведь кроме коллег, есть еще те, кто просто не вписывается в принятые обществом стандарты физической привлекательности. Самих не вписывающихся обычно зовут уродливыми, по крайней мере звали, пока над этим не поработал политкорректный новояз. Показывая, до чего может дойти лицемерие, некоторые психологи теперь именуют уродливых людей, Персонами, серьезными недостатками внешности. Нормально. Серьезные недостатки внешности. Эти люди, действуя вроде бы из лучших побуждений, настолько потеряли связь с реальностью, что я не удивлюсь, если однажды услышу, как жертву насильника зовут недобровольной спермополучательницей. Но вернемся к уродам. Когда речь заходит о внешности, у либеральной языковой полиции тут уже на готове до смешного корявый термин «лукизм». Говорят, когда оцениваешь кого-то, или вернее судишь о ком-то, не собираюсь никого оценивать, ведь, ведь это субъективизм. По внешности ты виновен в, в лукизме. Ты лукист. Отважные герои, противостоящие лукизму, многие из них далеко не модельной внешности, просветили нас. Беда в том, что критерии, по которым кого-то будет считаться, кто-то будет считаться прекрасным, а кто-то уродливым, мы устанавливаем произвольно. То есть получается неправильно, что стандартной красоты устанавливаем мы, люди. Однако, если нам приходится смотреть друг на друга, почему уже стандарты должен задавать кто-то другой? Не понимаю. Я бы сказал, что все это глупость, Но поскольку глупость моя следующая тема, это прозвучало бы как дешевый прием. Дураки. Итак, глупость. Здесь важно признать одну вещь. От глупости не скройся. Она повсюду. Не нужно создавать... исследовательский институт чтобы установить что в мире есть дураки их присутствие и его следствие говорит само за себя но откуда берутся дураки из американских школ откуда же еще однако пока они ходят в школу ни одного из них дураком не признают это только потом когда детки вырастут детей же дураками называть нельзя и может быть тут один из истоков проблемы как не жаль над детьми Глупыми или нет, мы держим своего рода зонт, который защищает их от окружающего мира. Пока в возрасте 18 лет родители не выпустят их уже вполне взрослыми на волю. На горе нам несчастны. Глупые дети есть. Я постарался сейчас как можно осторожно пройтись по теме, не наступая на мины необучаемых и остающих в развитии, иначе говоря, требующих особой заботы. Примеры все того же смехотворного и утомительного языка. Я имею в виду просто глупых детишек, но не тех, у кого не хватает винтика. Вот один из терминов, которым сейчас обозначают обычных глуп... глупых детей. Немного особенные. Как вам, немного особенные. А куда же подевалось старое проверенное определение, туго соображает. Оно было таким уж плохим, правда? Мальчик туго соображает. Другие сразу схватывают. Этот нет, он тупой. По-моему, вполне гуманно, но куда там? Он немного особенный. «Где ты был?» Наконец, вопрос о ходьбе нередко встает в ситуации, когда двое людей решают прекратить давно длящиеся близкие отношения. Одна сторона частенько бросает другой упрек. «Ты никогда не приходил мне на помощь!» И опять же забывает, что сама же прежде не раз говорила этому же человеку. «Не будем останавливаться на этом!» Как же он мог прийти куда-либо, не остановившись? Это невозможно. Обвинения несправедливы. Уже проходили. Еще одна фраза, которой я не пользуюсь. Мы это уже проходили. У меня не хватает самоуверенности. Я предпочитаю выражаться сдержаннее. Вместо «я это уже проходил» обычно говорю. Что-то подобное у нас было во втором семестре. Кстати, похоже, большинство из вас знает эту фразу не целиком. А я слышал, как Дрю Берримор говорила в вечернем шоу. Я это уже проходила, сдала на тройку. Чуток поостроумнее. и не так затаскано. Понравится ли вам услышать такое про вашего ребенка? Он немного особенный. О, слава Богу, мы то думали, он немного того. Ну, знаете, туго соображает, он просто не такой, как все. Ух ты, пойду расскажу друзьям. Идеология политкорректности калечит речь, уродует язык и в целом глупа. Я еще не закончил. Уверен вам, политкорректные читатели, не нужно напоминать, что опера не закончена. пока женщина нестандартного размера не покажет свое вокальное мастерство. Мне пришлось изрядно поднапрячься, чтобы запихать сюда это, и я стыжусь. Но прежде чем закончить главу, я хочу показать вам, как политкорректный ктный язык лишает смысла, по крайней мере, одно удивительное красивое выражение. В царстве слепых одноглазый будет королем. На политкорректной фене это звучит так. В царстве оптически ограниченных частично видящий будет обладать всей полнотой власти. Грустно, не так ли? Там и здесь. Я заметил, что в наше время люди все время обсуждают, кто куда ходит и кто где останавливается. Постоянно слышишь, не уходи от ответа, или не будем на этом останавливаться. Мы это уже проходили, или ты никогда не приходишь мне на помощь. Кстати, мест, куда можно сходить, не так уж и много. Обычно их их их, их два, туда и сюда. Причем сюда ходят гораздо реже, чем туда. Если кто ее Упомянет сюда, то обычно во фразе пошли отсюда, а это не что иное, как иносказательное упоминание туда. Ведь если вы пошли отсюда, значит вы неизбежно идете куда-то туда. Мне кажется, что если задуматься над этим, то легко понять, мы все бываем только в двух местах: здесь или там, которые на самом деле находятся, конечно, не здесь и не там. Что ж, давайте разберемся, сдавай не будем на этом останавливаться. Мы все по опыту, для многих болезненным, знаем, когда начинаешь говорить не то, что от тебя ждут, рискуешь услышать. Не будем на этом останавливаться, твой собеседник просто не понимает призыв не останавливаться, это не что иное, как говорить дальше, то есть продолжаю начатую тему, а на деле он хочет, чтобы ты остановился и заговорил о другом. Лично я говорю эту фразу только в одном случае, когда кого-нибудь перееду и не хочу дожидаться копов. Давай не будем останавливаться на этом, бедняге. Между прочим, недавно один ведущий новостей пытался выяснить у напарницы, что она думает по поводу очередной жареной сплетни из жизни знаменитости. И та ответила, давай не будем останавливаться на этом подробно. Я подумал, почему я позволяю этому существу сообщать мне новости. Вперед! И вот еще, когда люди решают прекратить с кем-то близкие отношения, они часто употребляют другую сбитую фразочку «двигаться дальше». Типа «Я застала Стива в постели со стриптизершей, а они делали гадкие вещи. И я решила, нужно двигаться дальше». А я думаю про себя. Вообще-то, кто тут решил двигаться, так это скорее Стив. Или так «Я ухожу от Армандо. Вчера он избил меня в супермаркете в отделе замороженных продуктов». Бил меня по голове коробкой с замороженным обедом. Кажется, кордон блю из куриной грудки. В общем, я решила двигаться дальше. Бывают такие люди выводят меня из себя. Когда мне в очередной раз кто-нибудь сообщает, что двинулся дальше, я смотрю на часы и говорю, что ж, не пора ли стартовать? Какой смысл стоять на месте и трепаться, когда вы должны двигаться дальше? И знаете, мне кажется, такой метод работы, потому что встречая того же человека через несколько месяцев, Я обычно слышу от него. Теперь я совсем не там, где был прежде. Не думаю, что он имеет в виду переезд в Питтсбург. Край родной. И, кстати, насчет географии. Почему про Сан-Франциско всегда говорят, что он расположен в области бухты, а Саудовская Аравия в районе Персидского залива? Разве район больше области, а пояс? Он большой или не очень? Вот библейский пояс значительно шире борщевого. Может потому, что там христиан больше, чем евреев. Но тогда непонятно про ржавый пояс. Последние десятилетия заметная часть населения США переместилась из ржавого пояса в солнечный пояс. Люди сменили пояса. Кстати, часть солнечного пояса проходит как раз через библейский. Наверное, возникают определенные неудобства. Зонируйся. А ведь еще есть зоны, особенно зоны военных действий. Это выражение любят репортеры. Если где-нибудь что-нибудь взорвется, пусть даже газовый обогреватель, они обязательно напишут. Комната выглядит как зона военных действий. В большинстве случаев это преувеличение, потому что если разобраться, единственное место, которое выглядит как зона военных действий, это поле боя. Противоположность стороны военных действий, демилитаризованная зона, такая есть в Корее, она разделяет север и юг. Демилитаризованные зоны на первый взгляд хорошая идея, только вот я заметил, где не устроить такую зону, там сразу объявляется изрядное число военных, полагая на тот случай, если демилитаризованная зона внезапно превратится в поле боя. А вот район Персидского залива был одновременно и зона военных действий и полем боя, потому что там страны, захотевшие расширить свои сферы влияния. И еще из-за крупных нефтяных корпораций, которые, конечно же, находятся в частном секторе. Частный сектор совсем не то, что общественная арена. Дик Чейни работал в частном секторе, а потом вышел на общественную арену. Хотя многие его шаги на общественной арене шли на пользу его интересам в частном секторе. Теперь обращусь к собственному опыту. Недавно я был в своем родном городе Нью-Йорке и прогулялся по району, который мы звали Швейным кварталом. Я заметил, что теперь тамошние собственники хотят, чтобы люди называли это место «центром моды». Не все хотят, а только те, кто не прочь повысить арендную плату. Этот центр моды – лишний пример того, насколько остро люди чувствуют необходимость приподнять собственный статус. Каждый хочет, чтобы было лучше, хочет расширить свою зону комфорта. Зона комфорта не то же самое, что личное пространство. Помните, несколько лет назад, когда исчезла Чандра Леви, пресса травила конгрессмена Гарри Кондита, и тот просил оставить ему личное пространство. Конечно, газетчики не могли удовлетворить его просьбу, ведь Гарри Кондит находился на общественной арене. Заканчивая это небольшое рассуждение о перемещениях и топографии, я жалею, что обошел вниманием слова «где и куда». Если вы гадаете, куда я клоню, это потому, что вы не знаете, где зарыта собака. В любом случае я ухожу. Мне нужно личное пространство. Политики говорят номер один. На высоких оборотах. Больше политических переворотов. Меня волнуют политические обороты. Выражения, которые политики употребляют в речах. Эти ребята общаются на каком-то тошнотворном языке, которым не пользуется никто кроме них. Я понимаю, что им приходится так разговаривать. Я знаю, как они боятся, говоря ненароком что-то сказать. Хотя с их собственных слов они и не говорят, а отмечают, как я отметил вчера, беседуя с президентом. А когда не отмечают, то выражают мнение. Президент выразил мнение, что, как я отмечал вчера. Бывает, вместо отмечания и выражения мнения, они обозначают или подчеркивают. Президент обозначил мне свой план и в процессе этого подчеркнул, что еще не определил свою позицию. Политики не решают, они определяют позицию или выносят суждение. Это уже серьезно. Когда слушания завершатся, я вынесу суждение или, возможно, просто дам свою оценку. Я пока не знаю, я еще не определил свою позицию. Когда определюсь, я проинформирую президента. Политики не сообщают, они информируют, не отвечают, а реагируют, не читают, а рассматривают, не составляют мнения, а определяют позиции. Не дают советы, а предлагают рекомендации. Я информировал президента, что не вынесу обсуждения, пока он не даст свою оценку. На данный момент он еще не отреагировал. Как только он отреагирует на мою инициативу, я рассмотрю его ответ, определю свою позицию и предложу рекомендации. Вот так каждый отреагирует на инициативу, все рассмотрят поступившие реакции, вынятся в суждение, определяют позиции и предложат рекомендации. А уж потом начинают с ужасом думать о том, что вероятно и в конце концов придется что-то делать. Но, разумеется, это было бы слишком просто. Поэтому вместо того, чтобы делать что-нибудь, они включаются в проблему. Мы включаемся в проблему и в ближайшее время приступим к принятию мер. Вошед в тоне – это важное занятие, приступание к принятию и принятие мер. Но вы, видимо, заметили, что приступая там, не всегда принимают меры. Иногда просто продвигаются в нужном направлении. Продвигаться в нужном направлении – это еще одно важное занятие политиков. Мы продвигаемся в нужном направлении – в отношении социальных программ, в отношении – оборот из юридического жаргона. Так ситуация выглядит более значительной и более сложной. Не продвигает социальные программы в нужном направлении – а продвигается в нужном направлении в отношении социальных программ. Но хотя бы продвигается. Чтобы лучше представить это продвижение, вообразите себе стремительную поступь сухопутной черепахи. Однако политикам не обязательно самим продвигаться в нужном направлении. Иной, иной раз они продвигают что-то другое. А именно процесс. Мы продвигаем процесс в нужном направлении, чтобы осуществить все нужные инициативы. Осуществить значит выполнить, а инициатива тоже, что предложение. На этом этапе шаги еще не предприняты, однако инициатива может вс всегда превратиться в решимость. Кто-то может спросить, а зачем нам нужны все эти инициативы, предложения, шаги и решимости? Ну ребята, уже пора было понять, они нужны нам, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего дня. Ведь в нашей стране, как вы, я уверен, заметили больше нет проблем. Вместо них перед нами стоят вызовы. Мы везде встречаем вызовы. Именно поэтому нам нужны люди, способные принимать непростые решения. Непростые решения типа, сколько денег я могу получить в обмен за свою принципиальность, чтобы переизбраться и дальше работать в правительстве. Хотя, конечно, ни один уважающий себя политик ни в коем случае не признает, что работает в правительстве. Они все предпочитают думать, что служат народу. Это одна из самых абсурдных фальсификаций придуманных в вашингтоне политики говорят мы служим народу и описывают свои занятия как общественную службу чтобы лучше представить как они служат народу попробуйте представить в деталях что происходит на скотоводческой ферме политики говорят номер два неладно на холме продолжая обзор языка политика хочу отметить что пик своих Лингвистических способностей они демонстрируют, когда попадают в неприятные истории. В подобных ситуациях политик обычно начинает оправдываться одним словом – недоразумение. «Сенатор, вас обвиняют в уголовном преступлении. Что вы ответите на эти обвинения?» «Это все недоразумение. А как же записи? Их вырвали из контекста. Мои слова извратили». «Ловко. Человек, для которого насиловать английский язык – повседневное занятие, жалуется, что его слова извратили». Однако тучи над ним сгущаются, неприятность усугубляется, и нашему герою приходится сменить тактику. Теперь он говорит нам, что всю эту историю необоснованно раздули. Кстати, вы замечали, что речь о необоснованном раздутии непременно идет в контексте всей истории? Кажется, еще никто не заявлял, что лишь небольшая часть истории необоснованно раздута. Но время не стоит на месте, находятся новые свидетельства, и наш политик снова резко меняет курс, демонстрируя чудеса словесной эквилибристики. Говорит, мы постараемся досконально разобраться во всем. Мы. Вдруг он оказался членом следственной группы. Мы постараемся досконально разобраться во всем и представить американскому народу факты. Это мило, американскому народу. Всегда старайся притянуть за уши народ, как будто тебе на него не насрать. Ставки растут, наш герой делает очередной изящный финт и заявляет, я хочу верить в справедливость американского народа. Очевидно, он пытается нам что-то сообщить, а именно, что может под всем этим дымом и был какой-то небольшой огонек. При этом, заметьте, он все еще не вышел из фазы, на которой ему нечего скрывать. Но мало-помалу, я хочу верить, справедливость американского народа развивается в нет никаких достоверных свидетельств. а немного спустя мы слышим уж совсем красноречивое «Ничего не доказано». Дальше, если в этой драме все развивается по сценарию, и стандартная языковая траектория виновного выдерживается без отклонений, то за фразой «Ничего не доказано» следует там, на которую наш герой обратится, к особенно пакостной тактике. «Задавай себе вопросы и сам на них отвечай». Допустил ли я промах? Да. Допустил ли неподобающее поведение? Да. Жалел ли я, что это случилось? Безусловно. Но нарушил ли я закон? Так вопрос не стоит. Тем не менее, дни бегут, и скоро становится ясно, что наш друг, скорее всего, и в самом деле нарушил закон. Мы понимаем это в виде, как он переходит к высокому штилю, применяя пассивный залог. Ошибки были допущены. Прелесть таких ошибок в том, что совершенно непонятно, кто же их допустил. Вам предлагают самим над этим поразмыслить. Плохие ли советники виноваты? Недобросовестные помощники? Проклятие и Вуду? Но уже поздно. Ошибки были допущены позади. Вход идет. В конце концов с меня снимут обвинения. Потом я уповаю на американское правосудие. И наконец все заканчивается жалобным криком. Куда подевалась презумпция невиновности? Куда же она подевалась? Что ж, парню предстоит это узнать. Наконец, окончательно сдавшись и поступив на государственное обеспечение, наш герой шаркает прочь в милом оранжевом комбинезоне, и мы слышим, как он жадно бормочет. «Я хочу поскорее забыть эту историю и жить дальше». И стремясь подчеркнуть искренность намерений, добавляет «я расплачиваюсь за свои поступки». Как на вон, вообразите только, расплачивается за свои поступки. Он говорит так, будто это какая-то недавно изобретенная методика. Всякий раз, слышав в новостях подобные выступления, я хочу спросить, какого-нибудь из этих ребят, выступающих с песенкой «Я расплачиваю за свои поступки», не захотят ли они расплатиться за мои? Ну, знаете, карточные долги, иски об остановлении отцовства, ордеры на арест, не похожишь мне, друг. Что до этой... Идеи, скорее забыть, то я вот что хочу сделать. Я хочу скорее забыть про ваше скорее забыть эту историю и жить дальше, и жить дальше. Можно я я повторю для вас. Я хочу скорее забыть про вашу, скорее забыть эту историю и жить дальше, и жить дальше. По-моему, одна из проблем этой страны именно в том, что слишком многие ее граждане натворив нехороших дел и даже совершив преступление спокойно живут дальше. Опозорившимся государственным мужам на самом деле поможет лишь ритуальное самоубийство. Харакири. В Японии директора, доведшие корпорацию до банкротства, так и поступают. Ребята, забудьте про адвокатов в связи с общественностью пресс-конференции. Просто возьмите кухонный нож побольше и сделайте, что нужно. Политики говорят номер три. Сенатор-патриот. Помните, в предыдущем сюжете в нашей трилогии о политическом жаргоне мы заметили, что большинство политиков привержены бредовой идеи, будто то, чем они занимаются, служба народу. И ведь если кто-то из них в самом деле в это верит, то здесь мы имеем дело не просто с младенческим неведением, а с явной нехваткой мозгов. Итак, граждане, вопрос. Как вы думаете, могут ли эти политики олигофрены Иногда впадать в такой, как бы выразиться преувеличенный патриотизм. А? Как вы считаете, могут? А? Так вот, друзья, это не просто возможно, это неизбежно. Если они впадают в это состояние 4 июля, тут же вам стоит запастить резиновыми сапогами и лопатой, потому что коричневая патриотическая масса будет заваливать все кругом с ошеломительной скоростью. И советую вам орудовать лопатой поживее. потому что слуги народа выжмут из своих слабеньких мозгов весь поганый патриотизм до последнего грамма. И когда вы увидите, как эти парни носятся по городам и весям, будьте готовы услышать такие фразы. Американский флаг, звезды и полосы, сердце Родины по всей нашей великой стране, от Мэна до Калифорнии и, разумеется, на американской земле. А еще не забудьте всех этих свободолюбивых людей по всему миру, кто смотрит на нас, как на маяк надежды. Это те, сдается мне, кого мы давненько не бомбили. И еще лучше заранее приготовиться, что нам не раз и не два напомнят. Мы живем в стране, которая почему-то считает себя лидером свободного мира. Ясно вам? Лидер свободного мира. Не знаю, когда уже эту дурь сдадут в утиль, но лично меня от подобного уже тошнит. И вообще, что такое этот ваш свободный мир? По-моему, все зависит от того, какой мир считать несвободным. Тут я не могу подобрать четкого определения. А вы? Где у нас не свободный мир? Россия? Китай? Господи боже, да в России сейчас мафия покруче наших, а в Китае штампуют пиратские диски с королем львом и продают по интернету вибраторы. На мой взгляд, вполне свободные страны. Удивительное дело, политики выучились произносить эти слова с абсолютно серьезным видом. И это не может не удивлять. Глядя на результаты опросов и голосований, На итоги выборов и на адресованную американцам рекламу я делаю вывод, что американцы гораздо тупее, чем они думают. Если не верите, посмотрите, что за личности они посылают в законодательное собрание штатов и в качестве своих представителей Вашингтон. Или на то, во что они превратили свою некогда прекрасную страну и ее и земли, и воды. Думаю, заканчивая этот скромный обзор патриотического жаргона политиков, я смело могу заключить уровень их лицемерия Точности соответствует тому, насколько далеко от дома служат наши солдаты. И может ли кто-то из них произнести название места, где исполняет долг перед Родиной. И способны ли их соседи найти это место на карте. Нулевая терпимость. Достала меня эта байда про нулевую терпимость. Она меня бесит. Значит, с того, что это фашистский подход, как у Гитлера и Сталина. Он не допускает никаких поблажек и никакого сострадания. Черное или белое без переходов, но важнее другое – нулевая терпимость – это отсутствие решения. Когда городская власть, школа или компания, столкнувшись с, с некой проблемой, выбра выбрасывает лозунг нулевой терпимости, это позволяет сказать, что проблемой занимаются, хотя в действительности не делается ничего. Это антирешение, декор, чтобы запудрить мозги простакам. Всякий раз услышав фразу «нулевая терпимость», знаете, кто-то водит вас за нос. Вот еще несколько шовинистических речевок, которыми вас будут обстреливать. Величайшая нация на земле, величайшая нация в мировой истории и самый могучий народ на земном шаре. Последнее подбрасывается обычно всякий раз, перед тем как Америка снова начнет швырять бомбы в смуглых людей. Примерно раз в два года. Бомбы же напомнили мне о том языке, которым политики описывают наши вооруженные силы. В мирное время это, как правило, наши молодые люди В разных частях света. Но поскольку мирное время у нас так редко продолжается, больше шести месяцев сряду, сенатор Патриот и его коллеги всегда готовы по фронтовому поднять ставки. Как вам нравится слово коллеги? Оно придает всему безобразию такую, не знаю, легитимность. И вот стоит, где начатся заварушки, наши молодые люди в разных частях света, моментально превращаются в наших храбрых бойцов, сражающихся за тысячи миль от дома в местах с непроизносимыми названиями. А для пущего нагнетания эмоций политики еще любят добавить, что эти ребята в касках много времени проводят, раздумывая о том, доведется ли им снова увидеть своих любимых. Это бьет слушателя под дых, и для достижения максимального эффекта оратор обязательно заменит храбрых бойцов на наших сыновей и дочерей. И от, от этих мест с непроизносимыми названиями разве не веет очаровательным российским душком это здоровый чисто американский десерт специально для вас но это еще не все из оперы российского географического шовинизма другая песня наши храбрые бойцы сражающиеся в местах которые средний американец и на карте то не найдет мне всегда казалось забавным и слегка не характерным что здесь политик выходит из роли и напоминает нам об ограниченных умственных способностях американцев, при том, что лишь благодаря этой ограниченности он и не лишается работы. К тому же его мнение противоречащее другой расхожей и неверной точке зрения. Американцы гораздо умнее, чем о них думают. Приятного протекания отрезков дня! Не знаю, заметили вы или нет, но я все время стараюсь принести пользу обществу. Вот теперь, чувствуя, пришло время мне в своих неустанных трудах обратиться к пожеланию хорошего дня. Думаю, вы согласитесь, что оно давно уже живет своей, не связанной с реальностью жизни. Мой нездоровый интерес к этой фразочке имеет свою предысторию. Когда я был молод, мы не говорили хорошего дня. Не то, чтобы хороших дней у нас не было. Сходу я могу вспомнить несколько. В основном пришлись они на 1949 год. Но мы почему-то получали их без посредников и без приказов. Просто случались хорошие дни. Может в те годы дни вообще были лучше, и мы принимали это как должное. Не исключено, что в наше время дни серьезно оставляют желать лучшего. Но даже если так, сомневаюсь, что пожелание хорошего дня исправит ситуацию. И вот мне кажется, что в своем неослабном стремлении о благородии человеческого кое существование, я сумел придумать хорошему дню удачную замену. Это альтернативная система благопожеланий. И честно скажу, я надеюсь, она скоро войдет в большую моду. Однако прежде чем рассказывать о ней, важно напомнить, большинство людей практически не может влиять на качество предстоящего дня. Например, один человек желает другому хорошего дня, а другой думает, у меня только что нашли порог сердца, а еще я кашляю чем-то густым и черным. В этом случае слова первого упадут в бесплодную почву. Вот и я решил, что, наверное, практично не пытаться запрограммировать человека на безоговорочно хороший день, а просто немного поощрить его в стремлении к лучшему. Кроме того, глупо ожидать, что весь день у него будет хорошим. Часто ли такое бывает? День для этого просто слишком долг. Он может хорошо начаться, но, как правило, в этом качестве его трудно удержать. Учитывая это, я изобрел новую, более точную систему дробных краткосрочных благопожеланий которые не оказывает на адресата сильного психологического давления в этой системе благопожелания будет зависеть от времени дня когда ты его произносишь вот вам пример если я встречаю знакомство в 9 утра я скажу ему что нибудь типа удовлетворительно середины утра я верю что хорошее начало большое дело и при том пожелание мое достаточно скромно и уместно для утренних часов если нам встретиться еще раньше Я, наверное, выбрал бы простое и энергичное. Желаю бодрого пробуждения. Универмаг Демси, загляните к нам сегодня. Друзья! Только несколько дней универмам Демпси предлагает полную линейку дешевой дряни по небывало высоким ценам. Загляните к нам сегодня и наши плохо обученные продавцы нахамят вам. Не забывайте, в Демпси мы не только злопыхаем насчет жуткой дороговизны всего и вся, мы напрямую влияем на ситуацию, повышаем цены. А если прокрутить стрелки еще назад и представить, что мы оба засиделись на вечеринке... И прощаемся в три часа ночи, не сомневаюсь, я бы сказал ему, освежающего предрассвете. И видите, я в любое время суток во все оружие. 12 дня, говорите, пусть ваш полдень будет насыщен беспримесной радостью и мириадами удовольствий. Два пополудни, надеюсь, вы отлично проведете пособеденные минуты и в том же духе вечера. Угадайте, чего я желаю человеку в половине шестого вечера? Приятного заката, коротко, мило и без напряга. А вот какую штуку для этого времени дня я приберег для особо замороченных друзей, содержательных вам сумерек. Мне нравится. По-моему, тут видно определенное уважение к тонкой душевной организации собеседника. Или вот мои любимые, стимулирующих вам потемок. Мне нравится, чтобы людям было над чем поломать голову, пока текут и счастливые минуты.